Глава 7 Гальба назначил его в Нижнюю Германию неожиданно. Полагает, что Вителю помог поддержкой Тит с которым он давно был близок по общему пристрастию к «синим» в цирке, и который в это время был в большой силе. Однако сам Гальба заявлял, что меньше всего Приходится бояться тех, кто помышляет только о еде, и что, может быть, богатство провинции насытит его бездонную глотку, так что всякому ясно, что назначение Вителию было дано не столько из милости, сколько из презрения. Известно, что и на дорогу у него не было денег. Он жил в такой нужде, что для жены и детей, оставленных в Риме, снял какой-то чердак, а весь свой дом отдал в наем. На путевые расходы он должен был заложить жемчужину из сельги матери. Заимодавцы толпою осаждали его и не выпускали. Среди них были и жители формий и Синуэссы — городов, с которых он взыскал налог в свою пользу. И он отделся от них, лишь припугнув их клеветой одного вольно отпущенника, особенно ретива требовавшего платежа, он потребовал к ответу за оскорбление действием, уверяя, будто бы тот ударил его ногой и отступился не раньше, чем сорвал с него пятьдесят тысяч сестерцев. Войско, и без того враждебный императору и склонное к мятежу, встретил его с ликованием, простирая руки к небу. Новый начальник, Сын троекратного консула, сам, в цвете лет, любезный и щедрый, казался даром богов. Это давнее мнение Вителий подкрепил новыми доказательствами. По дороге он целовался при встрече даже с простыми солдатами. На постоялых дворах и в харчевнях был на диво любезен и с попутчиками, и с погонщиками, а по утрам даже расспрашивал каждого, завтракал ли он и рыгал, чтобы показать, что сам-то он уже позавтракал.